Позже днем Рейвен возвращается, и я снова пытаюсь усвоить бульон. На этот раз я пью маленькими глотками, и у меня получается удержать его в желудке. Я все еще такая слабая, что с трудом удерживаю миску урта, поэтому Рейвен мне помогает. Мне следовало бы смутиться, но я ничего не чувствую. Тошнота отступила, и ее место тут же занял ступор. Я словно погружаюсь под воду. Хорошо, одобрительно говорит Рейвен после того, как я выпиваю половину миски и снова уходит из комнаты. Теперь, когда я в сознании, все, чего мне хочется, это заснуть. Во сне я хотя бы могу вернуться к Алексу, могу перенестись в другой мир. Здесь, в этом мире, у меня нет ничего: ни семьи, ни дома, ни места, куда можно было бы пойти. Алекса больше нет, но теперь я никто. Я не могу даже плакать. Внутри меня все превратилось в пепел. Снова и снова я вспоминаю, как в тот последний момент обернулась и увидела его за стеной дыма. Мысленно я пытаюсь вернуться туда, за пограничное заграждение, за стену из дыма. Тянусь к нему, хватаю за руку и тяну к себе. «Алекс, вернись!» Все кончено. Остается одно идти ко дну. Часы смыкаются вокруг меня, как стенки могилы. Спустя какое-то время я слышу шаркающие шаги, а потом эхо смеха и разговоров. Но хоть на этом можно сконцентрироваться. Я пытаюсь угадать, сколько людей принимает участие в разговоре, но мне удается лишь различить низкие голоса парней и мужчин, тонкое хихиканье и редкие вспышки смеха. Один раз я слышу голос Рейвен, Она кричит. «Ну, хватит, хватит!» Но в основном все это похоже на звучащую где-то вдалеке песню. Конечно, то, что в дикой местности девушки и парни живут в одном доме, логично. В конце концов, в этом весь смысл. Свобода выбирать, свобода быть рядом, смотреть друг на друга, касаться, любить. Но одно дело представлять это, другое — оказаться в такой реальности. Разница так велика, что я невольно начинаю паниковать. До встречи с Алексом я все свои неполные 18 лет свято верила в систему, на сто была уверена в том, что любовь – это болезнь, что мы должны защищать себя от нее, что девушки и юноши не должны общаться, потому что заразиться можно даже от одного взгляда, от одного прикосновения. И хоть общение с Алексом изменило меня, Я не могу взять и стряхнуть с себя этот страх. Просто не могу. Я закрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов, стараюсь пробиться сквозь реальность и снова погрузиться в сон. Ладно, Блу, уходи отсюда. Пора спать. Я распахиваю глаза. В дверном проеме стоит девочка лет 6-7, и с интересом за мной наблюдает. Она худенькая и очень загорелая. На ней грязные джинсовые шорты, И бумажный свитер размеров на 14 больше, чем надо. Он такой большой, что падает у нее с плеч и обнажает острые лопатки. Волосы у нее светлые и сальные, они длинные почти до пояса. А на ногах у нее ничего нет. Рэйвен с тарелкой в руках пытается обойти девочку. «Я не устала». Девочка не отрывает от меня глаз. Она прыгает с ноги на ногу, но в комнату пройти не решается. У нее глаза удивительного цвета, как ярко-синее небо. «Не спорь», — говорит Рэйвен и на ходу легонько подталкивает девочку бедром. «Иди отсюда». «Но...» «Блу, правило номер один», — уже строже спрашивает Рэйвен. Блу кусает ноготь на большом пальце и бормочет. «Слушать, Рэйвен». «Всегда слушать, Рэйвен. А Рэйвен сказала тебе, что пора спать. «Теперь давай отправляйся в постель». Блу с разочарованным видом смотрит на меня в последний раз и убегает. Рейвен вздыхает и закатывает глаза, потом она придвигает к моей кровати стул и садится. «Извини», — говорит она, — всем до смерти охота посмотреть на новенькую. «Кому всем?» — переспрашиваю я. В горле у меня пересохло. Сама я не могу встать с кровати и дойти до раковины, Впрочем, и так понятно, что воды в кране нет. В дикой местности не может быть водопровода. Все коммуникации разбомбили много лет назад во время Блица. То есть я хотела спросить, сколько вас здесь?» Рейвен пожимает плечами. «Ну, знаешь, никогда нельзя сказать точно. Люди приходят и уходят, перемещаются между холмстидами. Прямо сейчас нас здесь двадцать или около того» но в июне у нас тут бывает до сорока флоутеров, а зимой мы вообще закрываем этот холмстид. Я киваю, хотя все эти хомстиды и флоутеры сбивают меня с толку. Алекс мне почти ничего не рассказывал о дикой местности. На неконтролируемых территориях я была всего один раз. Нам тогда удалось успешно пересечь границу и вернуться обратно. Это было до нашего большого побега. До нашего большого побега. Я стискиваю кулаки так, что ногти впиваются мне в ладони. Рывен пристально смотрит мне в глаза. С тобой все в порядке? Я бы воды попила, отвечаю я. Вот держи. Рывен передает мне тарелку. На тарелке два маленьких круглых пирожка. Они похожи на оладьи, только темные и более зернистые. Потом она берет с полки в углу мятую консервную банку. Зачерпывает ее воду из одного из ведер под раковиной и приносит мне. Остается только надеяться, что это ведро не служит по совместительству, как емкость для рвоты. Рейвен замечает, что консервная банка вызывает у меня некоторое удивление. Тут со стаканами проблема. Объясняет она и добавляет. «Бомбардировки». Рейвен произносит это слово так обыденно, как «домохозяйка». Грейпфрут в продовольственном магазине. Как будто такое происходит в мире чуть ли не каждый день. Она снова садится и отбирает с пальцами несколько прядей своих длинных волос и начинает задумчивым видом заплетать косичку. Я подношу банку к губам, края у нее зазубренными, так что пить приходится осторожно. «Мы здесь умеем обходиться малым», — с гордостью в голосе говорит Рейвен. «Вход идет все». Отбросы, хлам, кости. Ты увидишь. Я перевожу взгляд на тарелку, которая лежит у меня на коленях. Есть хочется, но слово «отбросы» и «кости» наводят на неприятные мысли. Рейвен смеется. Видно, она поняла, о чем я думаю. «Не волнуйся», — говорит она. «Это съедобно. Немного орехов, немного муки, немного масла. Не самое вкусное из того, что ты пробовала в своей жизни» но зато поможет встать на ноги. У нас припасы на исходе, не было недельной поставки. Знаешь, этот побег здорово по нам ударил. Мой побег? Рейвен кивает. Последнюю неделю заграждения держат под током, удвоили охрану. Я открываю рот, чтобы как-то извиниться, но Рейвен не дает мне сказать ни слова. Все нормально. Они так всегда делают после нарушения границы. Боятся, что начнутся волнения и люди хлынут в дикую местность. Пройдет несколько дней, и они снова обленятся. Тогда мы пополним свои запасы. А пока Рейвен кивает в сторону тарелки. Орехи. Я откусываю маленький кусочек от пирожка. Вообще-то вполне съедобно. Теплый, похрустывает и чуть жирный. От него кончики пальцев становятся блестящими и скользкими. По мне, так гораздо вкуснее, чем бульон. И я говорю об этом Рейвен. Рейвен довольна, она широко улыбается. «Да, Рауч наш шеф-повар. Он может из ничего приготовить вкуснятину. Ну, не вкуснятину, а вполне хорошую еду». «Рауч — это его настоящее имя». Рейвен заканчивает плести косичку, перекидывает ее через плечо и начинает заплетать новую. «Такое же настоящее, как и все другие», — говорит она. «Рауч в дикой местности всю жизнь». Родился в одном из хомстидов на юге, ближе к Делаверу. Там его так и назвали. Когда он здесь появился, он уже был Раучем. «Аблу?» – спрашиваю я. «Я доедаю первый пирожок до последней крошки, и меня не тошнит. Но я не хочу искушать судьбу и ставлю тарелку со вторым пирожком на пол рядом с кроватью». Рейвен колеблется какую то долю секунды, а потом отвечает. «Она родилась здесь» в этом холмстиде. И вы назвали ее так из-за цвета глаз? Рэйвен резко встает и, уже отвернувшись от меня, говорит. Угу. Она подходит к полкам над раковиной и выключает один из фонарей. В комнате и так полумрак, и теперь становится еще темнее. А ты? Рэйвен указывает на свои волосы и улыбается. Не очень-то оригинально. Нет, я не об этом, Ты сама здесь родилась? В дикой местности? Улыбка мгновенно исчезает с лица Рэйвен, как будто свечу задули. На секунду мне даже кажется, что она сердится. Нет, — коротко отвечает Рэйвен. Я пришла сюда, когда мне было пятнадцать. Я знаю, что мне не следует этого делать, но не могу удержаться и продолжаю расспрашивать. Одна? Да. Рэйвен берет с полки второй фонарь И направляется к двери. А как тогда? Как тебя звали раньше? Я имею в виду, до того, как ты оказалась здесь. Рейвен на секунду замирает, а потом поворачивается кругом. Фонарина держит низко, так что я не могу разглядеть в темноте ее лицо. Вижу только, как блестят глаза, словно черные камни в лунном свете. К этому тебе тоже придется привыкнуть. Тихо говорит Рейвен. По голосу слышно, что она напряжена. То, кем ты была, твоя прошлая жизнь, люди, которых ты знала, — прах. Она встряхивает головой и говорит твердо и уверенно. Нет никакого раньше. Есть только сейчас и то, что будет потом. После этого Рэйвен с фонарем в руке исчезает в коридоре, а я остаюсь в полной темноте. Сердце у меня колотится, как после пробежки. На следующее утро я просыпаюсь с диким желанием что-нибудь съесть. Тарелка со вторым пирожком все еще здесь. Стоит на каменном полу рядом с кроватью. Я тянусь к ней и, не удержавшись, падаю и приземляюсь на коленки. По пирожку ползает какой-то жук. В нормальных обстоятельствах у меня эта картинка наверняка отбила бы аппетит. Но сейчас я слишком голодна, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Я щелчком сбрасываю жука с пирожка и смотрю, как он быстро убегает в угол комнаты, а потом начинаю жадно есть. Покончив с пирожком, я облизываю пальцы. Голод отступил, но совсем чуть-чуть. Медленно опираясь на кровать, я встаю на ноги. Это происходит в первый раз за все дни моего пребывания в этом месте. До этого я только ползком добиралась до таза, который Рейвен поставила для меня в углу вместо туалета. Сижу на корточках, голова опущена, ноги трясутся. Я больше даже не человек. Я животное. Я так ослабла, что еле-еле добредаю до двери и, чтобы не упасть, хватаюсь за ручку. Иногда в бухте в Портленде я замечала серых цапель, такие птицы с разбухшим зубом под клювом, пузатые, на длинных и тонких, как прутики, ногах. Сейчас я примерно так себя и чувствую, непропорциональная, и кривобокая. Дверь из моей комнаты ведет в длинный темный коридор, в коридоре тоже нет окон. Я слышу голоса людей, смех, скрип отодвигаемых стульев, блеск воды, кухонные звуки, звуки, связанные с едой. Коридор узкий. Я, держась за стены, бреду вперед и постепенно начинаю ощущать свои ноги и тело. В проходе слева нет двери, он ведет в большую комнату в которую у одной стены сложены медикаменты и моющие средства – марля, бесконечные тюбики с бацитрацином, сотни кусков мыла, бинты. А у противоположной – на четырех тощих матрасах – груды разной одежды и одеяла. Чуть дальше – еще одна комната. Это должно быть служит общей спальней. В ней практически весь пол от стены до стены застелен матрасами так что он похож на огромное лоскутное одеяло. Я чувствую укол совести. Очевидно, что мне выделили самую лучшую кровать и самую лучшую комнату. Просто поразительно, как я могла столько лет верить во все эти слухи и роскозни. Я считала, что заразные – это не люди, а какие-то животные. Думала, что при встрече они разорвут меня на части. Но эти люди спасли меня. Они отдали мне самую лучшую комнату и кровать выхаживали меня и ничего не попросили взамен. Звери не здесь, а по другую сторону границы. Эти монстры в униформе говорят вкратчивыми голосами, лгут тебе и, не переставая улыбаться, перерезают горло. Коридор резко сворачивает налево, и голоса становятся громче. Теперь я чувствую запах еды, и в животе у меня начинают урчать. Еще комнаты, какие-то для сна... Одна практически пустая, только ряды полок тянутся вдоль стен. В одном углу этой комнаты полдюжины банок с фасолью, полмешка муки и, глазам не верю, покрытая слоем пыли кофеварка, а в другом ведра, банки из-под кофе и швабра. Еще один поворот направо, и коридор резко заканчивается и переходит в просторную комнату, которая освещена гораздо лучше, чем все остальные. Вдоль одной стены тянется каменная раковина, такая же, как в моей комнате. Над раковиной длинная полка. На этой полке установлены полдюжины фонарей, которые заливают комнату теплым светом. В центре комнаты стоят два больших узких стола из струганных досок. Все места за столами заняты. Когда я вхожу в комнату, все разговоры сразу прекращаются. Дюжины глаз смотрят в мою сторону, И я вдруг сознаю, что на мне, кроме большой грязной футболки, которая доходит только до середины бедра, ничего нет. В комнате мужчины сидят плечом к плечу с женщинами, люди самых разных возрастов и все неисцеленные. Это настолько не соответствует реальности, в которой я выросла, что я замираю, как вкопанная, и едва могу дышать. Я открываю рот, чтобы заговорить, но не могу произнести ни звука. Одновременно на меня давит воцарившаяся в комнате тишина, и еще все эти глаза. Рейвен приходит мне на помощь. Ты, наверное, проголодалась, говорит она, встает и указывает на парнишку, который сидит в конце стола. Парнишке, наверное, лет 13-14. Он худой, жилистый, с редкими веснушками на лице. Сквирл! резко обращается к нему. Рейвен. Еще одно странное прозвище. «Ты уже доел?» Парнишка скорбно смотрит на свою пустую тарелку, как будто может телепатически заставить материализоваться на ней очередную порцию еды. «Ну да, доел!» Медленно говорит он и снова смотрит на меня. Я стою, обхватив себя руками за талию. «Тогда вставай! Лине надо куда-то сесть!» «Но!» Пытается протестовать Сквирл. Рейвен пронзает его взглядом. «Вставай, Скверл, нечего сидеть без дела. Иди проверь, есть ли сообщение в гнездах». Скверл недовольно смотрит на меня, но все-таки встает, отходит от стола и бросает свою тарелку в раковину. Рейван уже села, но, услышав звук удара тарелки о каменную раковину, она оборачивается и говорит. «Сам разбил, сам купил». Это замечание вызывает смешки а с трагическим видом удаляется к лестнице в конце комнаты и, громко топая, поднимается наверх. «Сара, положи линии поесть», — говорит Рейвен и возвращается к своей тарелке, в центре которой лежит горка какой-то серой каши. Девушка с невероятно большими глазами и с телом, словно скрученным из проволоки, охотно, как Джек-попрыгун, выскакивает из-за стола. «Вообще-то все в этой комнате худые». На кого не посмотришь, плечи, локти, сплошь одни острые углы. «Иди сюда, Лина!» Девушке, кажется, доставляет удовольствие произносить мое имя, как будто это какая-то привилегия. «Я положу тебе поесть». Она указывает в угол. Там на дровяной печке стоит огромных размеров мятая кастрюля и накрытая крышкой покореженная сковорода, а рядом тарелки самых разных размеров и разделочные доски. Это значит, что я должна пройти через всю комнату мимо двух длинных столов. Если до этого я не очень уверенно стояла на ногах, то теперь опасаюсь, что они подогнутся в любую секунду. Странно, но я физически ощущаю разницу в устремленных на меня взглядах мужчин и женщин. Взгляды женщин острые, оценивающие, а взгляды мужчин горячие, они похожи на прикосновения». Мне становится трудно дышать. Я ковыляю к печке. Сара одобрительно кивает, словно я ребенок, которого надо поощрить, хотя ей самой лет двенадцать, не больше. Я стараюсь держаться ближе к раковине, чтобы было за что ухватиться, если вдруг и правда подведут ноги. Лица сидящих за столом людей расплываются, но некоторые я вижу отчетливо. Я вижу, как Блу смотрит на меня во все глаза. Вижу парня с копной светлых волос, примерно моего возраста. У него такой вид, как будто он вот-вот рассмеется. Еще один парень, постарше первого, хмурится. Женщина с длинными распущенными темно-рыжими волосами. Наши глаза на секунду встречаются, и сердце у меня замирает. «Мама», — думаю я. До этого момента мне даже в голову не приходило, что мама может быть здесь, в этом месте, где-то в дикой местности, в одном из хомстедов или как там еще они называют свои поселения. Женщина делает какое-то легкое движение. Я вижу ее лицо и понимаю, что нет, конечно, это не моя мама. Она слишком молода. Наверное, такой же была моя мама, когда покинула меня 12 лет назад. Мои воспоминания о ней такие смутные. Ее образы исказили сны и время». Я даже не уверена, что узнаю ее, если нам когда-нибудь придется встретиться. «Бурда!» — говорит Сара, когда я добираюсь до печки. Переход через комнату стоил мне немалых усилий. Даже не верится, что когда-то я бегала не меньше шести миль в день и запросто могла, не снижая скорости, перемахнуть через манжу «Что?» «Бурда!» — Сара поднимает крышку соловянной кастрюли. «Так мы это называем!» Мы едим это, когда заканчиваются припасы. Овсяная мука, рис, иногда хлеб. Все зернышки, что остались. Вывариваем из них все дерьмо, и вот, пожалуйста, бурда готова. Я вздрагиваю. Мне не по себе от того, что я слышу это слово от девочки. Сара берет пластиковую тарелку с полустертым рисунком каких-то зверушек и накладывает в нее приличную порцию бурды. Люди у меня за спиной снова начинают переговариваться. Комната наполняется гулом голосов, и мне становится немного легче. Это означает, что я уже не предмет всеобщего внимания. «Хорошая новость», — жизнерадостно продолжает Сара. «Рауч вчера вечером принес нам гостинец. Гостинец? переспрашиваю я, пытаясь усвоить малопонятный жаргон. «Какие-то припасы?» «Лучше». Сара улыбается и снимает крышку со сковороды. Под крышкой куски мяса золотисто-коричневой хрустящей корочкой. Запах такой чудесный, что я готова расплакаться. «Заяц!» Раньше я никогда не ела зайцев. Я даже не думала, что их можно есть, особенно на завтрак. Но я с радостью принимаю тарелку от Сары и едва удерживаюсь, чтобы не начать рвать мясо зубами, не отходя от печки». Вообще-то, я бы предпочла остаться там, где стою. Где угодно, только не сидеть за столом со всеми этими незнакомыми, чужими людьми. Сара, должно быть, чувствует мой страх. «Идем», — говорит она, — «можешь сесть рядом со мной». Сара берет меня за локоть и ведет к столу. Это тоже удивительно. В Портленде, городе, окруженном границами, люди крайне редко дотрагиваются друг до друга. Даже мы с Ханной почти никогда не обнимались и не хлопали друг друга по плечу, а ведь она была моей лучшей подругой. Я вздрагиваю и чуть не роняю тарелку. Спокойно. Это белобрысый парень, который выглядит так, будто вот-вот рассмеется. Он поднимает брови, они у него тоже белые, их почти не видно. Я замечаю, что у него, как и у Рейвен, под левым ухом метко прошедшего процедуру. Метка наверняка фальшивая. В дикой местности живут только неисцеленные, те, кто решил бежать сам или кого вынудили бежать из окруженных границами городов. Ты в порядке? Я не отвечаю. Не могу. В моем мозгу мелькают слова, которые отпечатались в нем за годы жизни в страхе и недоверии. Незаконно, неправильно, сочувствующие, болезнь. Я делаю глубокий вдох и стараюсь отогнать неприятные ощущения. Эти слова из Портленда, старые слова, они, как Лина из Портленда, остались за пограничным заграждением. — Она в полном порядке, — отвечает вместо меня Сара, — просто проголодалась. — Я в порядке, — эхом повторяю я секунд на пятнадцать позже, чем следовало бы, и парень снова ухмыляется. Сара садится на скамью и скользит от края, а потом хлопает ладонью по месту рядом с собой, которое только что освободил сквирл. Но хоть не надо втискиваться между этими незнакомыми людьми. Я сажусь и устремляю взгляд в тарелку. Все снова смотрят на меня, я это чувствую. Потом снова начинаются разговоры, и меня, как уютное одеяло, укрывает шум голосов. «Вперед!» — говорит Сара, — Я ободряюще кивает. Она как минимум лет на шесть младше меня, но обращается со мной как с ребенком. Я чувствую себя рядом с ней, как маленькая. «У меня нет вилки», — тихо говорю я. Белобрысый парень услышал, что я сказала, и в этот раз засмеялся в голос. И Сара тоже. «Нет ни вилок, ни ложек», — говорит она. «Ничего нет. Ты просто ешь». Я набираюсь смелости и поднимаю глаза. Все смотрят на меня и улыбаются, им явно весело. Один седой мужчина лет семидесяти кивает мне, и я быстро опускаю глаза. Кажется, у меня все тело раскалилось от смущения. Естественно, что люди в дикой местности не пользуются столовыми приборами и тому подобными вещами. Я беру кусок зайца руками и откусываю кусочек. В следующую секунду... Я действительно готова расплакаться. Никогда в жизни я не ела ничего вкуснее. «Здорово?» – спрашивает Сара. Я не в состоянии сказать ни слова и только киваю в ответ. В этот момент я забываю, что в комнате полно людей, и все они смотрят на меня. Я как зверь, рву мясо зубами. Я пальцами зачерпываю кашу и запихиваю ее в рот. Даже эта бурда кажется мне вкусной. Тетя Кэрол с ума бы сошла, если бы увидела такую картину. Когда я была маленькой, я не ела горошек, если горошинки касались цыпленка. Я всегда все строго разделяла на своей тарелке. Неожиданно быстро на тарелке остается только несколько начисто лишенных мяса косточек. Я слизываю с пальцев последний комочек бурды и вытираю рот тыльной стороной ладони. Горлу подкатывает тошнота. Я закрываю глаза и усилием воли загоняю ее обратно. Рыван неожиданно для меня встает и говорит. «Ну ладно, пора приниматься за дело». Люди выбираются из-за столов, я слышу обрывки фраз. «Вчера поставил капканы, твоя очередь навестить бабушку». Они проходят мимо меня, складывают тарелки в раковину и поднимаются по лестнице сразу за дровяной печкой. Меня словно омывает река из человеческих тел, я ощущаю их тепло, запах. Я закрываю глаза, и когда комната пустеет, тошнота каким-то образом отступает. «Как себя чувствуешь?» Я открываю глаза. Напротив, опершись обеими руками на стол, стоит Рейвен. Сара по-прежнему сидит рядом. Она поджала одну ногу и обнимает коленку. Такая поза как раз подходит для девчонки ее возраста. Лучше. Отвечаю я, и это правда. Хорошо. Сара, потом можешь прогуляться с ней наверху. Лина, тебе было бы неплохо оглядеться и почувствовать, что такое хомстит. Только не переусердствуй. Мне совсем не хочется снова тащить твою задницу по лесу. Хорошо. Послушно говорю я, и Рейвен, получив нужный ответ улыбается. «Мне интересно. Сколько ей лет?» Она с такой легкостью говорит, кому что делать, хотя сама точно моложе, чем половина здешних заразных. Ханна здесь была бы такой же. Думаю, я и боль, как острый нож, снова бьет мне под ребра». «И, Сара?» Рейвен уже идет к лестнице. «Подыщи ли какие-нибудь штаны на складе? Хорошо? Чтобы она не болталась, тут полуголая». Я чувствую, что снова краснею и поскорее оттягиваю футболку ниже коленям. У Рейвен мое дерганье вызывает смех. «Не волнуйся», — говорит она, — «там нет ничего такого, что мы не видели». После этого она уходит к лестнице и поднимается, шагая через ступеньку.